«Приедут, милости просим. Не приедут, как хотят. Я с своей стороны все сделал. Счеты по опеке привел в порядок. Ничего не скрыл, не утаил. Все у всех на глазах делал. Капитал, который после маменьки остался, принадлежит мне по закону. Тарантас и две коровы, которые я в Головлево отправил, тоже мои по закону. Может быть, даже кое-что из моего здесь осталось? Ну да бог с ним. Сироткам и бог велел подавать. Жаль маменьку». «Добрая была старушка, печная. Добрая была старушка, печная. Вот и об вас, о прислуге позаботилась, гардероб свой вам оставила. Ах, маменька, маменька, нехорошо вы это, голубушка, сделали, что нас сиротами покинули. Ну, да уж если так Богу угодно, то и мы святой его воле покоряться должны. Только бы вашей душе было хорошо об нас, что уж об нас думать». За первой могилой скоро последовала и другая. К истории сына Порфирий Владимирович отнесся довольно загадочно. Газет он не получал, ни с кем в переписке не состоял, и потому сведения о процессе, в котором фигурировал Петенька, ниоткуда иметь не мог, да вряд ли он и желал что-нибудь знать об этом предмете. Вообще это был человек, который пуще всего сторонился от всяких тревог, который по уши погряз в тину мелочей, самого паскудного самосохранения и которого существование вследствие этого нигде и ни на чем не оставило после себя следов. Таких людей довольно на свете, и все они живут особняком, не умея и не желая к чему-нибудь приютиться, не зная, что ожидает их в следующую минуту, и лопаясь под конец, как лопаются дождевые пузыри. Нет у них дружеских связей, «Потому что для дружества необходимо существование общих интересов. Нет и деловых связей, потому что даже в мертвом деле бюрократизма они выказывают какую-то уж совершенно нестерпимую мертвенность». Тридцать лет сряду Порфирий Владимирович толкался и мелькал в департаменте. Потом в одно прекрасное утро исчез, и никто не заметил этого. Поэтому он узнал об участи, постигшей сына последней, когда весть об этом распространилась уже между дворовыми. Но и тут притворился, что ничего не знает. Так что, когда Евпраксиюшка заикнулась однажды упомянуть о Петеньке, то и Удушка замахал на нее руками и сказал «нет-нет-нет». И не знаю, и не слыхал, и слышать не хочу. Не хочу я его грязных дел знать. Но, наконец, узнать все-таки пришлось. Пришло от Петеньки письмо, в котором он уведомлял о своем предстоящем отъезде в одну из дальних губерний и спрашивал, будет ли папенька высылать ему содержание в новом его положении. Весь день после этого Парфирий Владимирович находился в видимом недоумении, сновал из комнаты в комнату, заглядывал в образную, крестился и охал. К вечеру, однако ж, собрался с духом и написал «Преступный сын Петр, как верный подданный, обязанный чтить законы, я не должен был бы даже отвечать на твое письмо. Но как отец, причастный человеческим слабостям, не могу из чувства сострадания отказать в благом совете детищу, ввергнувшему себя по собственной вине в пучину зол. Итак, вот вкратце мое мнение по всему предмету. Наказание коему ты подвергся тяжко, но вполне тобою заслужено. Такова первая и самая главная мысль, которая отныне всегда должна тебе в твоей новой жизни сопутствовать. А все остальные прихоти и даже воспоминания бонных ты должен оставить, ибо в твоем положении все сие может только раздражать и побуждать кропоту. Ты уже вкусил от горьких плодов высокоумие. Попробуй же вкусить и от плодов смирения, Тем более, что ничего другого для тебя в будущем не предстоит. Не рабщина наказания – Ибо начальство даже не наказывает тебя, но преподает лишь средства к исправлению. Благодарить за сие и стараться загладить содеянное, вот о чем тебе непрестанно думать надлежит, а не о роскошном, при времени, коего, впрочем, я и сам никогда не быв под судом не имею. Последуй же всему совету благоразумия и возродись для новой жизни». Возродись совершенно, довольствуясь тем, что начальство по милости своей сочтет нужным тебе назначить, а я с своей стороны буду неустанно молить подателя всех благ о неспослании тебе твердости и смирения. И даже в сей самый день, как пишусь ей строки, был в церкви и высылал всем горячие мольбы. Затем благословляю тебя на новый путь и остаюсь негодующей но все еще любящий, отец твой, Парфири Головлев. Неизвестно, дошло ли до Петеньки это письмо, но не дальше, как через месяц после его отсылки, Парфирий Владимирович получил официальное уведомление, что сын его, не доехавший до места ссылки, слег в одном из попутных городков в больницу и умер. Иудушка очутился один, но сгоряча все-таки еще не понял, что с этой новой утратой Он уже окончательно пущен в пространство лицом к лицу с одним своим пустословием. Это случилось вскоре после смерти Арины Петровны, когда он был весь поглощен в счеты и выкладки. Он перечитывал бумаги покойной, усчитывал всякий грош, отыскивал связь этого гроша с опекунскими грошами, не желая, как он говорил, ни себе присвоить чужого, ни своего упустить. Среди этой сутолоки ему даже не представлялся вопрос, Для чего он все это делает? И кто воспользуется плодами его суеты? С утра до вечера корпел он за письменным столом, критикуя распоряжения покойной и даже фантазируя, так что за хлопотами мало-помалу запустил и счеты по собственному хозяйству. И все в доме стихло. Прислуга и прежде предпочитавшая ютиться в людских почти совсем обросила дом, а являясь в господские комнаты, ходила на цыпочках и говорила шепотом. Чувствовалось что-то выморочное в этом доме и в этом человеке, что-то такое, что наводит невольный и суеверный страх. Сумерком, которые и без того окутывали и удушку, предстояло сгущаться с каждым днем все больше и больше».